натыкалась, наконец, на потерю, и тут же хваталась другую. Если даже ничего не теряла, все равно ходила искала, будто боя составит то, без чего не обойтись. В избе было пусто и гулко. Настасья на топтание, как по жести, отдавалась в стенах. Жалобно позванивали от шагов неприкрытые ставнями окошки. А тоже ставни не закрывали, чтоб не пролежать, не прозевать свет —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 Голый пол, раскрытые двери, от печи. Оттуда сняли занавески. Пустые вешалки, пустые углы. Кругом пусто, голо, отказно. Посреди прихожей разбойной горой громоздится большой кованый сундук. И рядом три узла, куда столкана все добро. Только на окнах остались занавески.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 И находись, никто тебя тут не тронет. Будешь как на пензии. После этого она наговаривать чуть не всему, к чему прикасалась. А ты поедем, поедем, не прячься. Тебя я не оставлю, без тебя и как без рук. И не проси, если не оставлю. Это так я бы и сама осталась, а нельзя. О, я про тебя совсем забыл. Ты тоже полезай. Тут место есть, полезай, полезай. Я брата, а как? Как я тебя возьму? Оно хорошо бы взять, так не выйдет. Оставайся, что ж делать? Я приеду, мы же с тобой повидаемся. В сентябре Настасья собиралась приехать копать картошку. Дед Егор подозрительно посматривал на старуху. Строится она, не выронила не слезинки, будто и верно поняла, наконец, все равно ехать. Повороту не будет, хоть плачь, хоть не плачь. А до того все ходило с мокрыми глазами. Все всхлипывало, и чем ближе к отъезду, тем больше. Остановит среди дел и смотрит, уставится на Егора. Он обернется, она... — Может, не поедем, Егор? — Может, здесь останемся? Взяли бы вот и остались. — Тьфу, такая, — объяснился он. — Сколь в тебе одна по одному тростеть Кому мы то-то конушны, -то кому? — А как мы там будем? И в слезы. Через час-другой то же самое сначала. Неделю назад причалил первый в нынешнее лето плав ларек, снабжающий бакенщиков. Дед Егор услыхал и сбегал, взял махорки и две бутылки красного некрепкого. Одну откуприли в праздник. Сидели вдвоем, вся семья. Дед Егор вообще в последнее время, словно стараясь заранее отвыкнуть потихоньку от матерой и привыкнуть к одиночеству, стал чураться людей. Все дома до да дома. Настасья выпила, размякла, что-то в ее бедовой голове сдвинулось. Она сказала, — А мы с тобой, Егор, так, друг, возле дружки, там будем. Че ж теперь, куда денешься? «Давно пора скумекать обрадовался он, не особенно доверяя настроению старухи, гадая надолго ли ее понятия. Ребят потеряли, где их теперь и взять продолжала она с раздумчивой покорностью. А мы вдвоем может ничего Там поди тоже люди. Ну и чё что некомый сознакомимся, а нет вдвоем будем чё ж теперь ты не плачь егор. С этим он смирился, лишь полегче уехать. И вот с того случая от слез ее, как отрубило. так временами, когда Настасья становилась с ней в мочь, она поднимала на старика свое большое отечное лицо и, прикусывая непослушную, прыгающую нижнюю губу, повторяла «Ты не плачь, Егор! Че ж теперь? Может, ничего?» Отошла последняя ночь материи. Встало последнее утро. Только перед светом, когда прикрикнул на нее Егор, наскоро преклонилась Настасья, подстилив фуфайку на сундучок и, не достав до дна, даже не омывшись им, тут же поднялась. Егорыщ лежал. Настасья вышла на улицу, постояла на крыльце, греясь под только что выехавшим солнцем и осматриваясь кругом, видя перед собою свою матеру, деревню и остров, потом вздохнув, Подумав, набрала обеими дров, вернулся и затопил русскую печку. Егор услышал и заворчал. — Ты никак, старый, совсем рехнулась. — Нет, Егор, надо напоследок протопить. Торопливо возразила она. — Пушай, тепло останется. Пока мисс Шель-Шевель, она прогорит. Долго ей? Это уж так. Как холодную печку после себя оставлять? Че ты, Егор? И протопила.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 Окрест гряючий душу прикидывать урожай хлеба огородной большой и малый разности ягод грибов всякой дикой пригодной всячины ждать и накоса, затем уборки потихоньку готовиться к ним и потихоньку шрыачить поднимать до стравания не надсаживаясь подступающую день ото дня работу так выходит и жили многие годы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 Понатужились, попыжились и оставили. Не поднять. Дед Егор, растерянный и обозленный, тут ладно, тут кто-нибудь поможет, а там что с ним делать, в сердцах приказал освободить стул, хотя поначалу собирался вести его в последнюю очередь.